Глава девятая. Исчезнувший материк. На следующий день, утром девятнадцатого февраля, ко мне в каюту зашел канадец. Я ожидал этого посещения, вид у него был чрезвычайно расстроенный. — Ну, сударь, — сказал он, — ну, нет, — отвечал я, — обстоятельства сложились против нас.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 Что произошло минувшей ночью, в тайне надеясь навести его на мысль никогда не покидать капитана. Но мой рассказ вызвал у Неда Лэнда лишь горькое сожаление, что ему не пришлось принять участие в прогулке на поле битвы при Вига. Однако ж, — сказал он, — не все еще потеряно. Промахнулся гарпуном, так сказать. Второй раз будем бить без промах Нынешним вечером можно попытаться. Куда... «Ложиться курсом на Утилус?» — спросил я. «Не могу знать», — отвечал Нэд. «Ну что ж, в полдень мы это узнаем». Канадец отправился к конселю. А я, одевшись, вышел в салон. показания компаса было неутешительно. Курс на Утилуса лежал на юго-юго-запад. Мы обернулись спиной к Европе. Я с нетерпением ожидал момента, когда...